Оставим детские травмы в прошлом. Лучше давайте о настоящем. Поиграл с как бы дожевывая остатки эмоций. Снова сделался сух, деловит. Вы не представляете, что значит эта сделка. Не только лично для меня. Для всей страны уж, простите, за пафос. Понимаете, у нас практически отсутствует фармацевтическая промышленность. Во времена социалистической интеграции за производство лекарств отвечали Венгрия и Польша. Что-то закупалось в Индии в счет уплаты государственного долга. Оригинальных препаратов у нас не изготавливали вовсе. Одни дженерики, ну, копии зарубежных лекарств. На разработку нового оригинального лекарственного средства нужно потратить лет 10 исследований и сотню-другую миллионов долларов. Нашему государству это не под силу. Частным производителям тем более. Если же мне удастся купить Ильичевский комбинат, наша фармацевтика вступит в новую эру. У меня есть инвестор, германский концерн с мировым именем, готовый вложить в модернизацию Ильича и разработку оригинальных препаратов четверть миллиарда. Представляете, что это будет? На отечественной, производственной и научной базе собственными силами мы начнем изготавливать новые лекарственные продукты, не имеющие аналогов, а стало быть, конкурентно способные на мировом рынке. Впервые с незапамятных времен. Вы только вдумайтесь. Николас попробовал вдуматься, но особенного впечатления это перспектива на него не произвела. Какая разница, где произведены лекарства? Были бы хорошими, да не слишком дорогими, и ладно. Патриотизм Мирата Веленовича, безусловно, вызывал уважение и сочувствие, но гораздо больше Фандорина сейчас Волновалась судьба семьи, и что уж геройствовать своя собственная. Все же из вежливости он спросил, а чем это не устраивает Естыкова? У Яси другие планы, мрачно сказал Куценко. Чтобы был понятней, я вам коротенько расскажу, что это за персонаж. У нас в классе он был, как теперь сказали бы, неформальным лидером. Смазливый мальчик, спортивный, во всем заграничном. Папа у Яси был выездной, а впоследствии и номенклатурный. Учился Яси в медицинском, как и я. Не потому, что хотел стать врачом, а потому, что его папаша ведал импортом лекарства во внешторге. Пристроил туда же и сынулю. Пока я просиживал над учебниками, ассистировал на операциях, торчал на ночных дежурствах. Ясь разъезжал по миру. Торговал отечественной гомеопатией, закупал лекарства. И по этой части завязал активнейшие, прям-таки дружеские контакты с некоторыми колумбийскими компаниями. Соображаете, к чему я клоню? Наркотики? Естественно. Тут как раз Советский Союз развалился. Бардак, безнадзорность, самое время половить рыбку в мутной воде. И я сказался отличным рыбаком. Пока бизнесом заправляли бандиты, вел себя тише воды, ниже травы. Потом, когда одних бандитов перестреляли, а других пересажали, как-то само собой вышло, что Олег Станиславович из консультанта-посредника, полезного пацана, превратился в самостоятельного авторитетного предпринимателя. Умеет за себя постоять, на хвост наступать не дает. Опять же, с большущими связями от Кремля до Медалина. Сеть круглосуточная Драгсторов, добрый доктор и болит. ему для чего понадобилось, знаете? Думаете, аспирином и газировкой торговать? До сего момента именно так Николас и думал, но тон вопроса явно предполагал отрицательный ответ, и потому Фандорин покачал головой. Правильно. Какой доход от газировки? У Яси свой проект, существенно отличающийся от моего, но тоже завязанный на тендер по Ильичу. На мощностях комбината он сможет развернуть массовое производство суперрелаксана. Слыхали про такой чудо-препарат? Нет. А между тем о нем много пишут и говорят. Волшебное снадобье, изобретенное отечественными гомеопатами на основе древесных грибов. Незаменимое средство от неврозов, мигрени, депрессивных состояний, абстинентного синдрома. Разработано научно-исследовательским центром фирмы ДДА. Средств на пиар я не жалеет. На лоббирование тоже. Суперрелаксан блестяще прошел испытание, получил лицензию и рекомендован к безрецептурному применению. Средство и в самом деле уникальное. Быстрого действия, без каких-либо побочных эффектов, кроме одного. Куценко сделал паузу.